Глава шестая. Саша. Как говорят, без прошлого нет будущего. Ужасное выражение. И кто его только придумал? Саша. Забегаю на работу, чуть опоздав. У нас так не принято. Ходят слухи, что одного юриста за систематические опоздания уволили, а секретарю сделали строгий выговор. В общем, руководство фирмы не жалует опоздания даже на минуту. Сердце вылетает из груди, ткань любимой блузки прилипла к спине. И, как назло, вчера вечером полетел кондиционер в кабинете. Судя по температуре, ничего не починено. «Кофе?» С порога предлагает Кристина, мой друг и верный соратник. «Она прикрывает мою спину, я ее». «Боже, ты меня спасаешь!» Делаю глоток, обжигаюсь. На этом не останавливаюсь. Мне необходима ударная доза кофеина. Я не спала полночи. Думала о предложении Корнилова, об отдыхе в сентябре с Арсением и... Кэтбоя. Уверенно заявляю, герой в масках отныне мой самый нелюбимый мульт. Всех троих теперь на дух не переношу. Особенно синего котяру, хоть он и правда крут. Начальство заходило? Кое-как выровняв дыхалку, впиваясь взглядом в Кристину. Шепчу. С углового стола на нас во все глаза смотрит Лариса. Лара. Не самый приятный человек нашего небольшого женского коллектива. Мы подозреваем, она стучит. И имя, получается, ей очень подходит. «Ты вовремя, еще никого не было!» «Выдыхаю. Удачи сегодня на моей стороне!» Прохожу к своему столу. Он как раз напротив Лары. Ее взгляд методично сверлит во мне дыру. И улыбается коллега, как настоящая змея. Ядовитая и мерзкая. «Что?» «Была у нотариуса?» уверенно вру и присаживаюсь. В чат тут же падает личное сообщение от Крис. «Я сказала, что ты была в суде!» «Вот блин!» «В целом, на работу не жалуюсь!» Ничего сложного, или того, с чем бы я не справилась. Учитывая кое-какой опыт с отцом, могу сказать, что разобраться с документами в государственной структуре сложно, в частной – расплюнуть. Да и офис недалеко от дома и детского сада, да еще и от спортивного центра. И надо было, Аверину, открыть его в этой точке, в моем золотом треугольнике, дом, работа, сад. Белинская, для кого правила висят на стене, в картинках, между прочим. Голос Лары такой сладкий, что у меня массово сводит зубы. Смыкаю челюсти и перевожу взгляд с документов на Лару. Но точно не змея, а крыса. В чём проблема? Выключаю звук на телефоне. Он отвлекает от работы. Прислушиваюсь. Заунывная мелодия летит из моей сумки. Ругнувшись про себя, достаю и сразу выхожу из кабинета. С недавних пор я боюсь смотреть, кто мне звонит. «Привет. Не отвлекаю?» «Алёна. Ольшанская». Или, если уж на то пошло, Исаева. После случившегося мне было сложно общаться с подругой. Хотелось рассказать обо всём, но её связь с Костей спутала мне все карты. Я боялась, что правда по цепочке со временем дойдёт до Аверина. Они ведь дружат, или дружили, теперь не в курсе. И я молчала, как и все эти годы. А Алёнка ни о чём не спрашивала и не задавала никаких вопросов. Может, подруга обо всём догадывалась, а может, не рискнула расспрашивать о том вечере, чтобы не вскрывать мои раны. Цинично, но мне это было только в плюс. «Звоню пригласить тебя завтра вечером к нам с Арсюшкой. Соскучилась». Голос такой, будто она уже тискает моего сына. «Это умилительно, вообще-то». Ольшанская Исаева сразу нашла общий язык с Арсением, хотя он не жаловал никого, кроме меня. «Был капризным, крикливым и не спал по ночам. Первые два года я жила как во сне». «Аверина же не будет?» «Выпаливаю и тут же зашмуриваюсь». Я не хотела это спрашивать. Вырвалась. С чего он должен быть? Довольно ровно переспрашивает. Но я слишком долго знаю этого человека, чтобы понять. Аленка нервничает. В эту самую минуту она закусывает губу, а взгляд мечется. Ну как же, он в городе. Давно при чем? Сама от нервов терзаю губы, съедая помаду. Сладость растекается по языку, но я хочу запить ее водой. Да и во рту пересохла. Из-за кофе ведь, да? Вы встречались? спрашивает после длительного молчания облакачиваясь боком на пластиковый подоконник взглядом шари по толпе на улице там тепло даже жарко а меня холодная дрожь сковывает голос каким то простуженным слышится он тренирует моего сына бабушка записала в секцию и вот сюрприз смеюсь но мне не смешно снова лихорадит как при гриппе отвратительное заболевание пипец то есть вот это совпадение Искренне удивляется. И я и верю. Отдаю должное. Подруга и правда неболтливая. Если они с Исаевым обо всём догадывались, то ни словом не обмолвились Аверину. Впрочем, Костя никогда не полезет в чужую семью без спроса. Для него это как нарушить закон в стране, где введена смертная казнь. Так значит, его не будет? Прикрываю веки. Все эти годы я жила спокойно, а за какой-то вечер всё изменилось. И теперь, что ни день то я сталкиваюсь с прошлым, как на ринге. Но драться я не умею». «Нет?» «А вообще он бывал у вас, да? Вы общаетесь?» Тихо спрашиваю. «Кто бы знал еще зачем?» «Чтобы обезопасить себя и своего сына от таких вот неожиданных и внезапных встреч!» выкрикиваю мысленно. «Саша!» Строгий тон заставляет выпрямиться. «Ты пять лет назад попросила тебе ничего и никогда не рассказывать, Астасия. Так вот я ничего и не говорю, и на вопрос твои не отвечаю». Упрямая и раздражённая. «Заслуженный ответ. Признаю». На секунду стало стыдно. «Не обижайся, прошу. Да и Костя мне запретил что-то рассказывать». Шепчет. «И да, дурная у меня подруга. По голосу слышу, как она улыбается». «Ну так что, придёте?» «Конечно. Какие вопросы?» Остаётся надеяться, что никто там наверху не решит снова столкнуть меня с Аверином. Дружить с семьями — не наш вариант».